Кто знал, что они?» Мощным коронным ударом справой Хук отправил его в озеро. Обратно полетели брызги, намочив Хуку лицо и одежду. И тут он засмеялся. И это было куда страшнее, чем весь его предыдущий гнев. «Вылавливайте этого урода», — жестко сказал Хук, насмеявшись вдоволь. «И пускай он сам придумывает, как их оттуда выкурить. Поскольку вы все в этом замешаны, составите ему компанию». «Времени вам даю до завтрашнего утра».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 Не трогайте крота, нам потребуется некоторое время. Закрыть-то легко, а вот открыть трудно. Собравшиеся вокруг люка свободники чуть не зарали от восторга, но надзиратель показал им кулак. Пока люк не открылся, пленники в любой момент могли передумать. Ждать пришлось не меньше четверти часа, а когда люк наконец начал приоткрываться, его моментально распахнули и за руки вытащили крота наружу.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 Еще немного посидев с чашкой чая, Крот вышел на платформу и поддел лезвием ножа небольшую металлическую крышку, прикрывавшую, как оказалось, толстый кусок трубы с наброшенным на него кольцом, от которого в воду уходила толстая цепь. — Что это? — с удивлением спросил Буль, шедший за кротом по пятам. — Якорь, — ответил Крот, — неужели ты никогда не задумывался, почему мой дом всегда стоит на одном месте? — Нет, — честно ответил Буль, — и куда плывем?